Глава 5. Димон. Димон битый час делал вид, что прогуливается по главной улице посёлка. Ходил из стороны в сторону. Пройдёт метров 100, повернёт и обратно. Мороз градусов 15. Снег валит такой, что к тому времени, когда Димон возвращался к началу пути, следы его почти заметало. А он, как обычно, в джинсах и чёрной кожанке, да с банданой на голове. и не ради форсу, а потому что это была единственная одежда, в которой он чувствовал себя комфортно. Надев полушубок или хотя бы пуховую куртку, Димон чувствовал себя провалившимся в иное измерение, где всё неправильно, и не просто вверх ногами, а шиворот на выворот. Он как будто находился внутри, когда должен находиться снаружи, и чувствовал неотделимое желание вернуться в своё исходное состояние. то есть скинуть с себя все эти нелепые зимние одежды. Димону не было холодно, поскольку он умел контролировать термобаланс своего тела. При необходимости он мог бы провести ночь голым на снегу. Правда, перед этим ему нужно было бы как следует поесть. Но сейчас его больше всего занимал именно снег, падающий с неба большими мягкими хлопьями, как будто кто-то там наверху выпотрошил набитую лебяжьим пухом перину. можно подумать, им там заняться больше нечем, как только распорты и перинны трясти. Снег ложился на плечи, налипал на бандану, превращая её в нелепый белый тюрбан, и даже в карманы умудрялся набиться. В карманах снег таял, отчего руки Димона становились влажными, а подушечки пальцев покрывались морщинами, как после долгого купания. Димон приветственно улыбался и махал рукой проходившим мимо жителям посёлка. Он старательно делал вид, что случайно здесь оказался. Но, проходя мимо дома Адамсов, который находился как раз в середине его маршрута более подобающего майтнику, Димон всякий раз посматривал, не выходит ли кто на двор. Один раз на улицу вышла Кана, в накинутом на голову серым платке, она быстро добежала до подсобки. И через 3 минут вернулась в дом. Потом из дома вышел Яков. Он смёл снег с крыльца, помахал Димон рукой, взял лопату и принялся чистить дорожку. Яков был высок, широкоплеч, силён и проворен. Он раскидывал снег по сторонам, как лопаста снегоуборщик. Вся работа заняла у него не более 5 минут. Оставив лопату у крыльца, снег и не думал кончаться. И ясно было, что скоро снова придётся его убирать. Яков скрылся в доме. Через 15 минут он снова вышел, на этот раз чтобы кинуть на перекладину большое лоскутное одеяло, которым могли укрыться, наверное, человек пять разом. Снова увидев демона, Яков ничуть не удивился, только снова махнул ему рукой. Таковы были адамсы. Ты мог голым мимо них 10 раз пройти. А они будут только вежливо здороваться с тобой, словно ничего необычного не происходит. Адамсы полагали неприличным лезть без спросу в дела других людей. У всякого человека, по их мнению, было право поступать так, как он считает правильным и нужным. Ежели кто-то расхаживает по улицам голый, значит, у него имеются на то причины. Какие это уж его личное дело. Однако, когда их просили, Адамсы никогда не отказывались помочь. Более того, делали это с охотой. Димону нужно было повидаться с 15-летним Тимом Адамсом. Обычно парень то и дело шнырял туда-сюда по двору, а сегодня, как нарочно, куда-то запропастился. Позвонить ему или связаться каким-то другим образом было невозможно. Адамсы не держали дома ни телефонов, ни компьютеров, ни каких-либо других девайсов. Они считали, что весь этот электронный хлам только мешает людям общаться по-человечески. Конечно, можно было просто зайти в дом и спросить Тима, но тогда Димону непременно пришлось бы иметь дело с кем-то из старших Адамсов. У Адамсов так принято: даже если ты пришёл к младшему, сначала нужно перемолвиться хотя бы парой слов с находящимися в доме представителями старшего поколения. Это требовали правила приличия. И не исключено, что разговаривать придётся с отцом Тима Юфтоном, который был самым сильным телепатом из всех, кого знал Димон. От Юфтона скрыть ничего не удастся. Юфтон сразу почувствует, что Димон что-то замышляет. Да ещё и Тима собирается в это втянуть. Одним словом, Димону нужно было переговорить с Тимом с глазу на глаз. А Тимка, как назло, из дома не показывался. Димону настолько надоело ходить из стороны в сторону под снегом с засунутыми в карманы мокрыми руками, что он начал изобретать хитроумные планы в духе машины Голдберга, с помощью которых можно было бы вытянуть Тиму из дома. Самый невообразимый из них начинался с того, что нужно было залить водой дорожку, ведущую от калитки до крыльца дома Адамцов. ту самую, что чистила от снега и аков. После того, как дорожка станет ледяной, по ней следовало пустить один за другим три камня для игры в кёрлинг. По счастью, прибегать к этому плану, включающему в себя, помимо всего прочего, пиротехнику, три маринованные селёдки, варёный говяжий язык, три коробки канцелярских кнопок, три мяча для игры в гольф, дюжину шариков для пинг-понга, две дюжины сырых яиц, почтового голубя, маленького нильского крокодила и раскалённый утюк мне пришлось. Прежде чем Димон решился приступить к его реализации, Тим сам вышел на улицу. Тим, Тим, подскочив к забору, призывно замахал рукой Димон. Увидев Димона, Тим поставил на снег красные пластиковые вёдра, что были у него в руках, и подошёл к забору. Тим Адамс выглядел младше своих лет. Он был невысокого роста, худощавый, с длинными зачёсанными за уши светло-соломенными волосами. На нём было длинное чёрное пальто с поднятым воротом, из-под которого едва виднелись штанины таких же чёрных широких джинсов. На ногах у него были добротные, но совершенно немодные ботинки. На голове чёрная широкополая шляпа с голубой ленточкой, единственным цветным украшением. Лицо у Тима, как и у всех Адамсов, было широкое, почти круглое, с ямочкой на подбородке и крупными веснушками на розовых щеках. Нос самый обыкновенный, прямой и без причуд. А вот серые глаза Тима были необыкновенно красивыми и выразительными, как у Альпачино. Даже маленьким Тим был не по-детски спокоен и уравновешен. Казалось, его вообще невозможно вывести из себя – Привет, Тим. Димон перекинул руки через забор. Привет, улыбнулся в ответ Тим и вежливо освидомился. Как дела? Нормально, кивнул Димон. Ты сейчас занят? Дед велел скотину покормить. Адамсы были одними из немногих, кто держал дома скотину, причём не ради забавы или эстетического удовольствия, а, как и полагается, ради продуктов питания. Адам сочтали, что люди должны сами добывать или выращивать себе еду. Нам бы с тобой потолковать надо, прищурился Димон. О чём? удивился Тим. Есть одно дело. Димон поднял вверх указательный палец. Важное и секретное. Отец всё равно узнает, недовольно скривился Тим. Поэтому я и не буду тебе сейчас ничего говорить, хитро прищурился Димон. А как освободишься, приходи в магазин. Там мы с тобой по мороженому съедим и о деле поговорим. Ну а ежели договоримся, так и отцу твоему всё расскажем. Идёт? Ладно, согласился Тим. Ну, давай. Димон хлопнул Тима по плечу и трусцой побежал вниз по улице. Ему безумно надоел сыплющийся с неба снег, и он мечтал обрести наконец крышу над головой. Авторитет Димона в посёлке был необычайно высок, а среди молодёжи он так просто был героем. Соломон ругал его за сумасбродство, но другим альтерам, напротив, импонировала Димонова бешешабашность. И всякий раз, когда Димон задавал перца ловчим, едва ли не весь посёлок ликовал, что опять же очень не нравилось Соломону, который был сторонником ненасильственных методов борьбы за права альтера. Поэтому Тиму было страшно интересно, о чём хочет поговорить с ним Димон. Прежде у них никаких общих дел не было. если не считать того, что они пару раз шашлык вместе жарили. Ну, то есть не они вдвоем, а Димонова компания воплощенных альтеров и Тим вместе с ними. Тим полагал, что они принимали его в свою команду, потому что он тоже был воплощенным. Как и все альтеры из семьи Адамсов. Так у них было принято. Но Тим и сам хотел стать воплощенным. Какой смысл вообще становиться альтером, если не хочешь быть воплощенным? Мечтой Тима, как и любого альтера-подростка в поселке, было стать членом команды Димона, в которой до сих пор было только семеро воплощенных альтеров. Но в отличие от остальных, Тим не сомневался, что для него этот день когда-нибудь непременно настанет, потому что он обладал уникальнейшей способностью, которой, по словам доктора Снайдерова, не было ни у одного другого альтера. И Тим старательно изо дня в день совершенствовал эту свою уникальную способность, не забывая о тех, какими были наделены многие другие альтеры. Адам сочтали, что ежели альтер получил какую-то способность, он обязан довести её до совершенства. В жизни всё может пригодиться, даже то, что поначалу может показаться сущей ерундой. И вот день, который 팀 так ждал, настал. Димон назначил ему встречу, сказав, что у них будет важный и секретный разговор. Поэтому, не теряя времени, Тим подхватил свои вёдра и бегом кинулся в хлев, чтобы поскорее развязаться с домашними обязанностями и узнать наконец, что же уготовила ему судьба. Димон же тем временем дотрусил до магазина и с благоговейным вздохом шагнул в призывно распахнувшуюся перед ним стеклянную дверь. Ах, как же тут было хорошо! Не столько потому, что тепло, сколько от того, что снег больше не слепил глаза. Не забивался в рукава и за ворот. Димон, как пёс, встряхнулся всем телом, чтобы скинуть налипший на куртку снег. Подцепив пальцем узел, он стёрнул с головы бандану и тоже, как следует, встряхнул. Треугольный кусок материи с черепами был насквозь мокрый. Димон расправил его и повесил на металлическую никелированную стойку слева от двери. Стойка состояла из множества причудливо переплетающихся труб. Что делало её похожей на скелет какого-то диковинного существа. Она была специально установлена здесь, чтобы покупатели могли высушить промокшие вещи, пока их корзины наполнялись покупками. По трубам стойки циркулировал горячий пар, а взаимно пересечения их были столь удачны, что даже небрежно брошенная вещь сама собой расправлялась и высыхала за считанные минуты. Это было одно из тех изобретений Соломона, которые он сам, посмеиваясь, называл бестолковыми. Чудо-стойко существовало в единственном экземпляре, хотя на серийном ее производстве можно было бы неплохо заработать, как и на многих других бестолковых устройствах Соломона, которые он собирал в свободное время чисто ради забавы, порой только ради того, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Скинув куртку, Димон и ее повесил на крючок возле стойки. Под курткой у него оказался серый джемпер с треугольным вырезом и эмблемой с золотым львом слева на груди. А под джемпером темно-синяя шерстяная водолазка. Довольно потерев руки, Димон обернулся и едва не укололся о ледяной взгляд Веры из-под прищуренных век. Девушка смотрела так, словно собиралась, как есть, раздетым, выставить его за порог. а после и вещи выкинуть на снег. Зачем пришел? Холодно спросила Вера. На ней были светло-голубой свитер ручной вязки и длинная прямая коричневая юбка. На плечи накинут широкий разноцветный платок с бахромой. Рыжие волосы были коротко подстрижены. Высокая прямая челка, открывающая почти весь лоб, по бокам волосы срезаны под углом, чуть ниже верхнего края уха. Димон еще не видел Веру с такой прической. Смотрилось несколько непривычно, но Димону понравилось. Красивая причёска, улыбнулся Димон. Вера будто не услышала комплимент. Что тебе нужно? Димон посмотрел по сторонам. В магазине не было ни одного покупателя. Покупка, покупатель. Странные, если подумать, слова, когда речь идёт о магазине, тоже должно быть кажущимся кому-то странным. где всё что угодно можно было брать бесплатно, но других более подходящих названий пока никто не придумал, хотя многие пытались, но ни одно не прижилось. Клиент звучит слишком уж выспренно. Заказ не соответствует сути. Всё не то, что надо. Это ты всех покупателей разогнала, изобразил недоумение Димон. Вера даже брови не повела. Нам не о чём больше разговаривать. Я приняла решение. Я полагала, это общественное место, куда может зайти каждый, кто пожелает, перебил Димон. И знаешь, до твоего появления здесь именно так и было. На лице Веры наконец-то прорисовались эмоции: сначала недоверие, затем недоумение и, наконец, растерянность. Ты просто пришёл в магазин? А ты что подумала? Взгляд Веры быстро скользнул из стороны в сторону, словно ища за что бы зацепиться. Я думала ты снова насчёт Андрейки. Голос звучал мягче, хотя всё ещё с недоверием. Ну, вообще-то, Соломон велел мне ещё разок поговорить с тобой. Димон оскалился и поскрёб ногтями щёку с усоточной щетиной, всем своим видом демонстрируя, насколько ему самому не в кайф этим заниматься. Но сейчас я пришёл просто чтобы съесть мороженое и повидаться с другом. Такой вариант устраивает Ничего не ответив, Вера повернулась к Димону спиной и пошла в сторону служебной стойки, расположенной в глубине магазина. "Как Андрейка", окликнул её Димон. "Ты пришёл за мороженым?" Не оборачиваясь, ответила Вера. Низкие каблучки её лодочек цокали на плитке пола не с вызовом, как ей должно быть хотелось, а с какой-то даже обречённостью. Димон прекрасно понимал, что это значит. Для этого ему даже не требовалось усиливать вышеобычные способности к эмпатии. Вера хотела оставаться свободной и независимой. Это было два главных жизненных приоритета, которые она когда-то для себя определила. Теперь же ей казалось, что все вокруг пытаются заставить её делать то, чего сама она не желает, то, что противно её интересам. Причина была в том, что она не понимала происходящего, не желала понять, Она была человеком, а её окружали альтеры, которых она подсознательно определяла, если и не как врагов, то как неких иных существ, преследующих какие-то свои никому непонятные цели. Для того, чтобы избавиться от этого предубеждения, требовалось время, но именно времени у неё и не было. Брат Андрейка со дня на день мог начать обращаться к истинному альтеру. Вера заранее решила для себя что не допустит этого. Они с Андрейкой пережидут кризис в посёлке, после чего уйдут. Вера была уверена, что их всё равно выставят вон, поэтому она хотела уйти сама, с гордо поднятой головой. Вот только идти-то им было некуда, и это она тоже прекрасно понимала. Отсюда и отчаяние в её шагах. Ей был необходим человек, которому она могла бы довериться. Но в том и заковыка, что она отказывалась доверять кому бы то ни было, кроме себя самой. Вера была сильной, но всё же не настолько, чтобы выжить в одиночку. Соломон был прав. Её нельзя отпускать из посёлка. Я задал простой вопрос. Демон с удивлением обнаружил, что быстро шагает следом за Верой. Почему ты не хочешь ответить? Потому что это тебя не касается. Ты ведёшь себя глупо. Уж как умею, Димон поймал Веру за локоть, что заставило её обернуться. Поговори со мной. Ты пришёл, чтобы поговорить с другом. Да, но его ещё нет, и у тебя тоже нет никаких спешных дел. Вера дёрнулась, пытаясь освободить руку, но хватка у Димона была крепкая. Скажи мне, как чувствует себя Андрейка? Димон попытался глазами поймать взгляд Веры, но девушка отвела его в сторону. Это вовсе не праздный интерес, как ты думаешь? Я привёз вас в посёлок, поэтому я отвечаю за всё, что тут с вами происходит. Хотите уйти? Пожалуйста. Никто не станет держать вас здесь силой. Но пока вы тут, Димонов внезапно осёкся, сообразил, что снова принялся убеждать Веру в том, в чём убедить её было невозможно. Как Андрейка ещё раз тихо спросил он, и к своему удивлению почувствовал, что Вера поначалу дрогнула, а затем расслабилась. Как будто у неё более не осталось сил удерживать сжатой скрученную в пружину душу. Она не сдалась, а лишь на время уступила. У Андрийки часто случаются внезапные приступы слабости, головокружения и тошноты. Он может бегать и играть весёлый и здоровый, и вдруг внезапно садится, хватается за голову и начинает раскачиваться из стороны в сторону. Доктор Снайдерр говорит: что это нормально. То есть это бывает, когда начало инициации затягивается. Кризис может начаться в любой момент, во время очередного приступа. Димон отпустил локоть Веры, и она тут же обхватила его другой рукой. "И ты по-прежнему не хочешь, чтобы он стал альтером? Я хочу, чтобы он остался человеком", жёстко обозначила свою позицию Вера. "Я теперь даже в школу его не пускаю". "Почему?" не понял Димон. чтобы какой-нибудь доброжелатель не напоил его там кровью, Вера натянуто усмехнулась и добавила извитильно: из самых благих, разумеется, побуждений. Димон сунул руки в карманы джинсов и изобразил улыбку на лице. Улыбка вышла довольно-таки дурашливая и потом неприятная, но сам он этого не видел. Значит, я могу доложить Соломону, что побеседовал с тобой ещё раз, и ты снова подтвердила своё решение. хотела бы сказать увы, но не хочу. Вера поджала губы и чуть развела руки в стороны. Ладно, тогда скажи, почему Соломон так озабочен вашей с братом судьбой? Вера наклонила голову к плечу. Что ты имеешь в виду? На моей памяти Соломон ещё никому не проявлял такого интереса, как к тебе и твоему брату. Я не понимаю, качнула головой Вера. и по взгляду ее было ясно, что она на самом деле не понимает, о чем идет речь. «Соломон очень хочет, чтобы вы остались в поселке». «А при чем тут я?» «И это он отправил меня за вами. Обычно я сам нахожу тех, кому требуется наша помощь. Это моя работа». «Но вас отыскал Соломон». Димон сделал паузу, вытащил правую руку из кармана и положил ее себе на плечо. «Или он всегда о вас знал?» Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Вера затрясла головой так, что разметались её коротко подстриженные волосы. Я впервые встретилась с Соломоном в посёлке. Я даже имени его никогда прежде не слышала. Ну ладно. Не стал продолжать расспросы Димон. Я просто так спросил, на всякий случай. А кошка ваша не убежала? Кошка как раз лучше всех. Впервые по-настоящему улыбнулась Вера. Оно отлично ладит с соседскими собаками. Распахнулась входная дверь, и окружённый клубами морозного пара, в магазин вошёл Анатолий Чистяков. Альтер, лет 30, занимающийся в посёлке дренажными работами. Зашёл, да так и замер на пороге, не позволяя дверям закрыться. Анатолий Чистяков был человеком сверхделикатным, суперщепетильным и невероятно стеснительным. А потому, увидев разговаривающих о чём-то Димона и Веру, Анатолий подумал, что не стоит, наверное, им мешать. Ему ведь всего-то и нужно были: зубная паста и туалетная бумага, за которыми он мог и попозже зайти. Уже собравшись было сделать шаг назад, Анатолий понял, что и Димон, и Вера смотрят на него. Ретрироваться в такой ситуации было крайне неудобно. Чистяков стоял между разъехавшимися в стороны дверными створками, отчаянно пытаясь решить, в какую сторону шагнуть: вперёд или назад. В открытый дверной проём летели хлопья снега, таяли на лету в горячих струях воздушного экрана, и уже каплями воды падали на пористый резиновый коврик. Привет, Анатоль, Димон махал Чистякову рукой. О чём задумался? Я на выставке был. растягивая слова, не впопад отвезл частиков. В Сембирске. Ну и как там? осведомился Димон. Мне и понравилось. А что за выставка? поинтересовалась Вера. Новинки садового инвентаря. Слушай, Анатоль, ты давай или туда, или сюда. Димон махнул рукой из стороны в сторону. А то нас скоро здесь снегом заметет. Лучше сюда, улыбнулась Вера. Ну, если я не помешаю. Анатолий, это общественное место. Едва не возмущённо всплеснул руками Димон. Кому ты тут можешь помешать? Ну, да, конечно. Приняв наконец решение, Чистяков сделал шаг вперёд. Дверные створки за ним сомкнулись, негромко стукнув друг о друга пластиковыми протекторами. Я проходил мимо. А Анатолий стёрнул с рук вязаные перчатки и кинул их на стойку. А на улице снег. Мы заметили. Всё так же с улыбкой ответила Вера. Что вы хотели, Анатолий? Я могу вам помочь. Нет, нет, протестующий замахал руками частяков. Я сам всё найду. Он кинул на стойку облепленную снегом куртку, схватил магазинную корзинку и ринулся меж стеллажей, как будто хотел спрятаться. Ну вот, теперь у тебя есть покупатель. Димон вытянул руку в ту сторону, где исчез Чистяков. И я могу со спокойной совестью оставить тебя, не опасаясь, что скиснешь от тоски и одиночества. В знак благодарности Вера молча наклонила голову. Димон поднял руку с выставленным указательным пальцем, как будто хотел сказать еще что-то важное. Но внезапно, передумав, улыбнулся, щелкнул пальцами и махнул рукой. Соломон явно переоценил его дипломатические способности. Он сделал всё, что было в его силах, и он понятия не имел, как ещё можно достучаться до разума Веры, если она не желала слушать никакие аргументы. Всё, что не говорил ей Демон, Вера воспринимала не просто критически, а буквально в штыки, потому что убедила себя в том, что с помощью слов Демон пытается ею манипулировать. Вот она толь может и сумел бы уговорить Веру остаться в поселке. Женщины всегда внимательно слушают мужчин, которые смущенно отводят взгляд в стороны. А Чистяков, к тому же, очень здорово умел подбирать слова. Димон, когда разговаривал с ним о чем бы то ни было, самому себе казался мухой, толкующей о смысле жизни с пауком, который по ходу дела очень деликатно и осторожно оплетает ее своими клейкими нитями. Да. Анатоль мог быть чертовски убедителен, когда хотел этого. Обычно это случалось, когда он говорил об одной из двух вещей, которые ему были дороже всего на свете: о дренаже или о футболе. Ты любишь футбол? спросил Димон. Ты хочешь пригласить меня на футбол? удивилась Вера. Вот так. Только женщина способна делать столь далеко идущие выводы из простого, по сути, ничего не значищего вопроса. Ну, В общем, Димон замялся, не зная, что сказать. Про дренаж он решил лучше не спрашивать. На его счастье, между рядами стеллажей появился Чистяков с двумя упаковками туалетной бумаги в руках и еще одной подмышкой. «Вера!» – с отчаянием в голосе возвал он к продавщице. «Мне просто необходима ваша помощь!» «Извини», – бросила Вера Димону и поспешила на помощь Анатолю. Димон сложил губы трубочкой и с облегчением выдул весь в воздух, что был у него в легких. Почувствовав себя свободным и легким, едва не светящимся изнутри, он первым делом включил кофеварку, настроив автомат на приготовление большой чашки эспрессо без сахара. Затем открыл холодильник и выбрал большую упаковку с тремя сортами мороженого – фисташковым, клубничным и карамельным. С мороженым и кофе в руках он проследовал в дальний конец магазина, где стояли три круглых столика на изогнутых ножках. Этакое маленькое импровизированное кафе самообслуживания.